Глава 11. Сибирский ковбой. 1972-1973. Полковник Алексей Леонов. Георгиевский зал. Кремль. Москва. В отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 1972 году наметилось явное потепление. Наступило редкое затишье в холодной войне и Леонид Брежнев, и американский президент Ричард Никсон культивировали улучшение отношений между двумя государствами. Новая политическая атмосфера в нашей стране получила название «разрядка напряженности». Народ СССР одобрял такие мирные инициативы. Мы очень многое потеряли в Великой Отечественной войне. Многие устали от конфронтации и питали к ней неприязнь. Все помнили время, когда американские и советские войска встретились под торгау на реке Эльба весной 1945 года. Многие тосковали по времени, когда две наши страны объединились против общего врага – фашистской Германии. В мае 1972 года Ричард Никсон первым из президентов США посетил с визитом Москву. После длительных переговоров обе страны подписали первый договор о сокращении вооружений. Это удовлетворяло интересам всех сторон. Никсон очень хорошо понимал, что ни Соединенные Штаты, ни Советский Союз не могут себе позволить балансировать на пороге войны. У обеих наших стран скопилось достаточно оружия, чтобы уничтожить все человечество. Стало очевидно, что мы больше не можем продолжать накапливать вооружение с той же скоростью, что и раньше. В том, что касалось космонавтики обеих стран, большое значение имели переговоры о будущем сотрудничестве в космосе между США и СССР, которые проводились еще со времени экспедиции «Аполлона-11» на Луну. К весне 1972 года переговоры пришли к успеху. Никсон и председатель нашего Совета министров Алексей Косыгин Подписали официальное соглашение, в котором обе страны договаривались реализовать общий космический проект. Так начался первый значительный этап международного космического сотрудничества. В его рамках американский космический корабль «Аполлон» и советский космический корабль «Союз» должны были встретиться на околоземной орбите и состыковаться, чтобы их экипажи перешли из одного корабля в другой и пожали руки в космосе. Этим мы стремились показать потенциал сотрудничества, который имелся у наших государств. В самом начале визита американского президента Никсона в страну в Георгиевском зале Кремля состоялся грандиозный прием в его честь. Я тоже там был, и Брежнев отозвал меня в сторону и спросил, что я думаю о проекте «Союз Аполлон». «Теперь, когда мы подписали договор между двумя странами, что вы думаете, Алексей?» — спросил он. Вы верите в его пользу? Думаете, у нас получится сотрудничать? Впервые я встретился с Брежневым в 1964 году, когда вместе с Юрием Гагариным и Павлом Беляевым проводил для делегации членов Политбюро во главе с Брежневым экскурсию по Байконуру, чтобы показать им самые последние наши достижения в развитии космической техники. Тогда я готовился к полету на «Восходе-2» и продемонстрировал руководителям некоторые маневры, которые мне предстояло выполнять в моей ВКД. «Отлично, парни!» — сказал тогда Брежнев, похлопав меня по плечу. «Продолжайте вашу замечательную работу. С той поры он всегда называл меня по имени. Я не только верю в этот проект, — сказал я Брежневу, — но я еще и надеюсь в нем поучаствовать. «Нам просто надо сейчас сосредоточиться на взаимной координации усилий». Ответ удовлетворил и обнадежил Брежнева, и он отправился по другим делам, а Косыгин познакомил меня с Никсоном, который скоро собирался провозгласить тост. «Утром мы подписали договор по реализации экспериментальной программы «Союз Аполлон». «Пути назад нет», — произнес исполненный спокойствия и уверенности Никсон. «Вам известно, как это важно для обеих наших стран. На нас будет смотреть весь мир, кто-то с надеждой, кто-то со скепсисом. Но я оптимист. Уверен, что все пройдет хорошо. Наши страны сделают все для того, чтобы взаимно поддержать друг друга». И когда после этого все подняли бокалы, в поднявшемся гомоне я обратился к Никсону и произнес собственный тост который относился не только к успеху проекта. «За ваше здоровье и за будущее сотрудничество между нашими странами», сказал я и добавил, «не только в космосе». Мне довелось еще раз встретиться с Никсоном, когда он во второй раз приехал в Москву в 1974 году, за год до старта совместной экспедиции «Союза» и «Аполлона». Он узнал меня, улыбнулся и спросил, как у нас дела». К тому времени я стал ключевой фигурой проекта со стороны СССР и мог уверить Никсона, что все идет по плану. Но в 1972 году я еще лишь начинал путь, и для полета еще никто не выбирал участников ни с американской, ни с советской стороны. Я все еще упорно готовился по программе орбитальных станций «Салют». После трагедии, постигшей экипаж «Союза-11» и станцию «Салют» прошлым летом, Состоялись похороны Патсаева, Добровольского и Волкова. Урны с их прахом поместили в Кремлевскую стену. Одним из участников церемонии, среди передававших друг другу урны, стал американский астронавт Том Стаффорд, о котором я знал, что он не только выполнил два полета на Джемини, но и командовал Аполлоном-10. Вскоре я познакомился с Томом очень близко. Полковник Дэвид Скотт «Белый дом» в Вашингтон. Едва дав нам отдышаться после полета на Аполлоне-15, НАСА отправило нас по городам и странам с туром доброй воли. В Вашингтоне нас пригласили держать речь на объединенные сессии обеих палат Конгресса. После этого события Лартон, меня, Джима, Элла и членов их семей пригласили посетить Белый дом. На этот раз нас ждали вместе с детьми. И хотя космос нашим детям уже в каком-то смысле приелся, Такие вояжи по завершении полета были им, безусловно, в новинку. Пока мы, взрослые, присутствовали на торжественном обеде с президентом Никсоном, вице-президентом Спира Агню, их женами и другими гостями, дети находились этажом выше, в личных апартаментах президента в компании дочери вице-президента. После ужина Никсон собрал всех восьмерых ребят вместе и устроил им индивидуальную экскурсию по Белому дому. Президент замечательно развлек детей. Он удивил мальчиков и девочек, показав им загадочные потайные ходы, а в конце экскурсии подарил каждому ребенку небольшой подарок – ручку и значок. Это было так трогательным, особенно на контрасте с битвой взаимных обвинений и скандалов, поглотивших Никсона в позднейшие годы его президентства. После Вашингтона мы отправились в Нью-Йорк, где произнесли речь перед Генеральной Ассамблеей ООН А генеральный секретарь Утан вручил нам по медали мира ООН. Потом последовала поездка в Солт-Лейк-Сити. Там мы выступали в прекрасной мормонской церкви. В Чикаго пожарные баржи на глади Великих озёр в нашу честь вздымали в воздух фонтан расцвеченной воды. Затем мы отправились в турне по нескольким западноевропейским столицам, в том числе в Париж, Бон, Брюссель, и Лондон. Через несколько недель начался наш десятидневный тур доброй воли в Польшу и Югославию. Там в нашу честь устраивали приемы в недрах старинных замков и пили тост за тостом вознаменования нашего успеха. Нанести такие визиты по ту сторону железного занавеса дорогого стоило. Визит в Польшу проходил особенно интересно, потому что в Варшаве и Кракове нам с Лартен отвели первого и единственного в нашей жизни личного телохранителя – майора Санди. Это был крупный, дородный и добродушный дядька, отличавшийся не только дружелюбием, но и неусыпной заботой о нашей безопасности. Пылающая чрезмерным энтузиазмом толпа ни разу не рискнула подобраться к нам слишком близко. Серьезное лицо и пронзительный взгляд майора мог удержать на почтительном расстоянии кого угодно. В последнюю ночь, которую мы провели в Варшаве, «Посол США организовал для нас прием в одном из немногих местных ночных клубов. К этому времени мы уже близко сдружились с майором Санди, несмотря на его молчаливость и сдержанность. И все же мы удивились, когда он вдруг пригласил Лартон на танец. По пути обратно в отель мы с женой перешептывались, обсуждая, что нам обязательно надо купить подарок для жены майора Санди до того, как покинем Польшу на завтра». Когда мы довольно трогательно прощались в день возвращения домой, майор преподнес Лартон ответный подарок от своей жены. Очевидно, он слышал все, о чем мы говорили. Такие поездки продолжались до конца года, вплоть до новогоднего праздника, когда наш экипаж выступил ведущим торжественного парада на теннисном турнире «Оранж Боул» в штате Флорида. Все это время мы думали о будущем и следующих назначениях в полеты. Прошло пять месяцев со дня возвращения Аполлона-15, и космическая программа США резко поменяла курс. Аполлону-17, старт которого назначили на декабрь 1972 года, суждено было стать последним кораблем, полетевшим на Луну. В рамках новой программы орбитальной космической станции Skylab планировалось лишь три экспедиции до конца 1973 года, и экипажи для полетов уже назначили. Где-то в отдаленном будущем маячил спейс-шаттл, гибрид самолета с космическим кораблем, который после возвращения с орбиты садился на взлетно-посадочную полосу по самолетному. Но до начала полетов шаттла оставались еще годы. Даже президент еще не утвердил программу окончательно. На горизонте виднелось удручающе мало возможностей, особенно для астронавтов с богатым опытом полетов на Луну. И как-то в конце января Эл Шепард попросил меня зайти к нему в кабинет. Он вновь работал начальником отдела астронавтов. И теперь, ориентируясь на то, что мы фактически уже закончили с послеполетными мероприятиями, предложил мне две возможности для работы. Я мог или стать дублером Джина Сернана, командира «Аполлона-17», Или перейти в руководящий состав НАСА, подключившись к новому проекту «Экспериментальный полет. Союз Аполлон». Как помощник по спецвопросам в области оперативного обеспечения при Глене Ланни, руководителя проекта. «Аполлон-17 был тупиком. Мне не очень хотелось возвращаться к тренировкам, имея исчезающе малые шансы на то, чтобы отправиться в полет. А Ланни мне нравился». Он управлял полетом на Аполлоне-9 и Аполлоне-15, и «Союз Аполлон» обещал стать увлекательным проектом. Поэтому я, приняв второе предложение Шепарда, сменил работу после двух месяцев поддержки экспедиции на станцию skylab как технический ассистент руководителя проекта. Ланни уже собрал команду, и я был на нескольких встречах с представителями Советов в Хьюстоне. Мне предстояло координировать все элементы и этапы и гарантировать совместимость американского командно-сервисного модуля и советского космического корабля «Союз». Экипажи для полета еще не были назначены, поэтому я представлял сторону США в работе по определению того, как американские астронавты будут действовать вместе с коллегами из СССР. Когда я находился в командировке в Вашингтон, округ Колумбия, Джордж Лоу, заместитель администратора НАСА, попросил меня задержаться в его кабинете. Я знал Джорджа по Хьюстону, когда он работал руководителем программы космического корабля «Аполлон» и глубоко его уважал. Мы быстро обменялись любезностями, потом Джордж посмотрел мне прямо в глаза и перешел к делу. «Что ж, Дэйв», — сказал он, — «я вынужден признать, что не очень доволен тем, как я себя проявил». Его фраза стала кульминацией событий, которые получили известность как инцидент с конвертами на «Аполлоне-15». Здесь оказались замешаны так называемые «конверты первого дня» — почтовый конверт, на котором марки погашены в первый день их выпуска, находившиеся с нами на борту «Аполлона-15». Некоторые из них, к несчастью, продал немецкий торговец с марками через несколько месяцев после полета. Как второму человеку в НАСА, Джорджу пришлось очень попотеть, чтобы устранить последствия инцидента, И его слова доказывали, что агентство показало себя с наихудшей стороны на тот момент. Все подобные дела начались еще с проекта Меркьюри, продолжились на Джемини и не закончились на Аполлоне. Многие очень интересовались предметами, которые астронавты брали с собой в космос, и такие предметы набирали популярности и цену по мере развития космической программы. Сначала начала программы «Меркьюри» каждому астронавту разрешалось взять на борт немного личных вещей в так называемых наборах персонального пользования. Перед каждым полетом список вещей готовили для Дика Слейтона, который и обязан был его утверждать. Когда полеты усложнились и стали значительнее, выросло и количество вещей, которые брали с собой астронавты. Кроме личных принадлежностей, каждый экипаж захватывал на борт и несколько медальонов, которые потом раздавали как сувениры. Их количество росло от полета к полету, и в конце концов некоторые астронавты везли с собой несколько сотен таких презентов, и их дополнительный вес вызывал осложнение. Как обычно, в дело начала вмешиваться коммерция. Перед полетом «Аполлона-14» под командованием «Элла Шепарда» объявили, что экипаж захватит в полет несколько серебряных медальонов, которые компания «Франклин Минтс» потом расплавит, перемешав с другим серебром, и отольет много памятных медальонов на продажу. «Франклин Минт» даже запустила рекламу перед полетом. Однако после экспедиции сделку так и не закрыли, спустив все это дело на тормозах. В прессе больше на эту тему ничего не печатали. Тем не менее, некоторые конгрессмены узнали о таких планах и были недовольны. Поскольку мы плотно тренировались перед полетом на Аполлоне-15, то ничего не знали об этой истории. Если бы знали, тогда вели бы себя осторожнее. Известно нам стало лишь то, что Дик Слейтон вдвое сократил количество медальонов для нашего полета. Через какое-то время Дик познакомил Джима, Элла и меня со своим давним другом по мысу Кеннеди Уолтером айерманом. Вспоминая прошлое, теперь думаю, что это было не просто совпадение. Однажды вечером, за несколько месяцев до запуска «Аполлона-15», Дик пригласил нас на ужин в доме Айрмана. Уолтер спросил нас, не хотим ли мы немного подзаработать, расписавшись на каких-то марках. «Все ваши парни так делают», — заявил он. Мы согласились. К нам еще обращались участники филатилистического клуба Центра пилотируемых полетов, и просили подписать много конвертов первого дня, предназначенных и для нас самих, и для членов клуба. В то время мы не могли приобрести страховку и подумали, что если подпишем пару конвертов, то их можно будет оставить, и они сработают как страховое обеспечение для наших семей, если с нами что-то случится. Потом айерман предложил, чтобы мы взяли в полет 400 легких памятных конвертов, 100 из которых передадут потом торгующие марками фирмы в Германии. Все конверты будут франкированы, то есть на них поставят почтовый штемпель дважды, в день старта экспедиции и в день ее возвращения. Как мы поняли, немецкая фирма оставит свои конверты до окончания программы «Аполлон», чтобы потом их продать. Взамен Айрман пообещал внести по 6 тысяч долларов в доверительный фонд на имя каждого из нас, чтобы этими средствами мы могли оплатить образование наших детей. В те предстартовые месяцы мы были по горло заняты предполетной подготовкой и особо не задумывались о сути предложения. Мы, недолго думая, согласились. Теперь-то ясно, что ошибкой было даже выслушивать то, что предлагал Уолтер. Через несколько месяцев после полета мы узнали, что немецкая фирма продает конверты. Мы дали понять Айрману, что против таких продаж, прямо заявив, что нам не нужен ни доверительный фонд, ни деньги. Дела пошли не так, как нам обещали. Когда о конвертах узнали высшие руководители НАСА, они пришли в ярость. Пресса получила неполную информацию от отдела НАСА по связям с общественностью, И начали появляться публикации, что якобы мы, астронавты, контрабандой протащили конверты на корабль. Но физически это было невозможно. Персонал НАСА собирал нас в полет со всех сторон, и начинали мы сборы в день полета, в чем мать родила. Все, что попадало на борт корабля, по-особому упаковывала команда поддержки летных операций, в первую очередь за тем, чтобы гарантированно ничего не загорелось. Все личные вещи перечислялись в особом перечне, который согласовывали и утверждали перед стартом. Я ни разу не слышал о правилах, разрешающих или запрещающих что-либо включать в личный набор. Список содержимого утверждал Слейтон. И я думал, что дело начальства – обеспечить, чтобы все шло как по маслу. Мне казалось, что если список вещей утвержден, то с ними все в порядке. Список, как правило, заверял личной подписью «Дик», Но именно перед нашим полетом он не запросил у нас список вещей, как было заведено, и сам не подписывал общий список. Дик сказал, что команда поддержки экипажа уже внесла все предметы туда, как требуется. И хотя конверты приобретали мы, именно отдел астронавтов на мысе Кеннеди готовил их к полету и франкировал в день запуска. И тем не менее, каким-то образом команда поддержки упустила их, не внеся в декларацию. Вдобавок газетчики писали, что из-за инцидента нас уволили из отряда астронавтов. И опять это была откровенная ложь. Но, увы, руководство НАСА не сделало ничего, чтобы опровергнуть такие сообщения. Оно просто втянуло голову в плечи, позволив дурным слухам распространяться. Статьи в СМИ вывели Конгресс из себя. Не в последнюю очередь потому, что обо всем он узнал из газет, а не из официального доклада от НАСА, которые обязаны держать его в курсе всего, что делает. Видимо, нашлись отдельные конгрессмены, которые мало того, что изначально не были фанатами агентства, так еще не могли забыть предыдущий инцидент с медальонами на «Аполлоне-14». Когда НАСА начало внутреннее расследование по поводу конвертов, один из руководителей агентства сообщил нашему экипажу, что о себе нам придется позаботиться самим. Нам троим посоветовали обзавестись адвокатами по вопросу назначили слушание в конгрессе министерство юстиции сша тоже начало расследование все превращалось в охоту на ведьм как нам сообщили нас рассчитывало что на слушании мы будем молчать воспользовавшись пятой поправкой к конституции чтобы не свидетельствовать против себя но мы не стали а рассказали все как есть без утайки В конце концов, Министерство юстиции заключило, что мы нарушили административные правила, но не совершили никакого преступления. НАСА конфисковало оставшиеся конверты, но действовать начало до выяснения всех обстоятельств по делу. По завершении совместного расследования НАСА Министерство юстиции и Сената США 6 декабря 1978 года был сформулирован документ Справочное информационно-правовое заключение для министра юстиции и генерального прокурора, в котором подтверждалось, что НАСА не претендует по праву собственности на оставшиеся конверты. Они никогда не предназначались для продажи. Экипаж Аполлана-15 не пытался скрыть план провоза конвертов на борт, и, наконец, конверты попали бы в список утвержденного для комплектации полетного инвентаря если бы заблаговременно был сделан соответствующий запрос. Мы получили свои выговоры и тумаки. Но все это чрезвычайно нечестно. НАСА отдало нас на растерзание. Наши собственные боссы наплевательски отнеслись к своим обязанностям, и мы остались в одиночестве под дождем критики и обвинений. Я много лет потратил на то, чтобы получить полный доступ к документам НАСА и Конгресса, касающимся того дела. НАСА отказалось полностью раскрыть данные. Чуть позже мы выяснили, что недовольство тем, что кто-то пытается делать деньги на космосе, уже закипало при ранних экспедициях. Я заполучил копию письма, в котором НАСА признавала что 10 других астронавтов продавали подписанные марки открытки Айрману. Но берега эта волна достигла именно на Аполлоне-15, и именно мы приняли на себя весь удар. Алексей Леонов. После гибели экипажа «Союза-11» проект космического корабля «Союз» сильно переделали. Кроме того, для космонавтов разработали новые скафандры. Все это заняло время. Поскольку станция «Салют-1» разрушилась, войдя в атмосферу, требовалось запустить новую. И вновь «Союзу» предстояло долететь до станции на орбите, чтобы команда космонавтов перешла на ее борт, и проработала на станции «Салют» 3-4 недели. Меня опять назначили командиром экипажа, но теперь из двух человек. Когда мы готовились ко второму полету по программе «Салют», Брежнев еще раз посетил «Звездный городок». На этот раз с ним приехал Фидель Кастро. Два высокопоставленных гостя должны были провести с нами только два часа, но их визит растянулся на 4 Тогда Брежнев еще был полон сил и энергии, Когда мы гуляли по звездному городку, он снял пиджак, расстегнул воротничок, закатал рукава и не уставал давать советы, что нам следует поменять здесь или вон там. Уезжая, он оставил в книге почетных гостей необычную и трогательную запись. «Часы, которые я провел здесь с Фиделем и вами, дорогие друзья, были самыми счастливыми. Этой осенью у него случился первый из многих постигших его впоследствии инсультов» и его здоровье пошатнулось. Черты лица Брежнева поплыли, речь стала невнятной, и руководить страной начало его окружение. Но я помню, что в тот день он еще производил впечатление мужчины полного здоровья и сил. К июле 1972 года мы были готовы запустить вторую экспедицию на салют. Вновь мои вещи погрузили на борт космической станции. Вновь, как и в прошлый раз, мы отправились на Байконур, И вновь это закончилось ничем. На этот раз экспедиция потерпела крах на первых же минутах, когда произошла катастрофа с ракетой «Протон», стартовавшей, чтобы вывести «Салют-2» на орбиту. Все системы первой ступени носителя сработали замечательно, но потом отказала система управления второй ступенью. Менее чем через три минуты после пуска ракета и «Салют» рухнули на Землю. Один из участников поисковой группы, отправленный на место крушения, потом привез мои пижамные шорты с вышитыми на них инициалами, которые он нашел прямо в иссохшей степи. «Может, ты и не полетел в экспедицию, но твои трусы немножко слетали», — пошутил он. Но меня это не утешило. После такого провала я был, не на шутку, зол и подавлен. Я начал терять веру в то, что из нашей программы что-то получится». После этого в январе 1973 года американцы объявили состав своего экипажа для проекта «Союз Аполлон». Через несколько месяцев меня вдруг попросили командовать кораблем «Союз» в совместном полете. Поначалу такая перспектива меня ошеломила, ведь я не говорил по-английски. По условиям проекта оба экипажа должны были уметь общаться на языке противоположной стороны. Мне сказали, что я смогу пройти ускоренный курс обучения языку но на самом деле тревожил меня вовсе не языковой барьер. Несмотря на все разочарования и неудачи, которые нас постигли, я все еще очень хотел продолжить работать по проекту станции «Салют». В конце концов, я сказал, что согласен возглавить экипаж «Союза» для совместного полета, но при одном условии. Валерий Кубасов, который должен был полететь со мной на «Союзе-11», займет место борт инженера Я не знал, но ему, оказывается, тоже предложили поучаствовать в полете, и он тоже согласился при одном условии — что командиром стану я. Когда я узнал, что командовать американским экипажем будет Том Стаффорд, Дик Слейтон станет пилотом стыковочного модуля, а Венс Бранд — третьим членом экипажа, я очень обрадовался. Я уже встречался с Диком Слейтоном в Афинах, А Томас Стаффорда глубоко уважал после его участия в похоронах экипажа «Союза-11». Мы со Стаффордом после того, как были назначены оба экипажа, впервые встретились не в США и не в СССР, а на нейтральной территории во время парижского авиашоу в мае 1973 года. По случаю будущего полета там построили специальный павильон. Фотографии американских участников экспедиции уже висели внутри, но наших фото вначале не было. «Как вы собираетесь работать с этими русскими, если они не могут даже вовремя предоставить свои фотографии?» — спросил один журналист на объединенной пресс-конференции. Всегда находились те, кто старался вылить ушат грязи на наш проект. Некоторые считали, что Америка не должна сотрудничать с Советским Союзом, потому что мы хотим только одного — похитить американские секреты. Но, как оказалось, американцам было чему поучиться у нас не меньше, чем нам у них. «Я полностью верю нашим советским коллегам», — ответил Том. «Зачем нам фотографии, если космонавты присутствуют здесь лично?» Пока он говорил, мои с Кубасовым фото внесли в зал и укрепили позади подиума. Дэвид Скотт Несмотря на непростое для меня время после инцидента с конвертами, я по-прежнему оставался полон оптимизма и надежды на лучшее будущее космонавтики. Особый энтузиазм я питал по поводу экспериментального полета «Союз-Аполлон», работу над которым начинал. Перспективы для сотрудничества в космосе начали появляться еще летом 1969 года, вскоре после первой лунной экспедиции, выполненной на «Аполлоне-11». Обращаясь к представителям ООН, президент Никсон говорил о важности сотрудничества двух стран друг с другом в космической сфере. Гонка к Луне закончилась, и США готовились, как сказал Никсон, «предать величайшему приключению человека в космосе международное качество, приключению которое предстоит не одной нации, а всему человечеству». Это откровенное заявление впоследствии развилось и стало основой проекта «Союз Аполлон». Но в те первые годы еще не было никаких гарантий, что совместный полет состоится. Помимо дипломатических преград, стоявших на пути всего замысла, НАСА грозило значительное сокращение бюджета. В марте 1970 года Никсон сделал заявление, что космонавтика США больше не может рассчитывать на те ресурсы, которые выделялись ей на пике гонки. «Мы должны понимать, что многие критически важные проблемы здесь, на нашей планете, требуют нашего внимания и ресурсов для их решения», — подчеркнул президент. На вершине списка приоритетов находился вывод американских войск из Вьетнама. Но одновременно с этим публичным стремлением Никсон приказал бомбить базы коммунистов в Камбодже. Конфликт перешел на новый виток эскалации. Антивоенные демонстрации в самой Америке тоже усилились. Их результатом стала гибель четверых студентов, когда в мае 1970 года Национальная гвардия открыла огонь по протестующим в Кентском университете в штате Огайо. Однако, невзирая на ослабление политической поддержки, НАСА продолжала искать новые горизонты и перспективы по следам программы «Аполлон». Среди его целей был запуск орбитальной космической станции «Скейлэп» и старт совместного проекта с Советским Союзом. Именно этому проекту было суждено реализоваться как «ЭПАС» — экспериментальный полет «Аполлон-Союз». С моей точки зрения, проект был полон прекрасных возможностей. Во-первых, пилотам всегда интересно полетать на чужой технике, чтобы понять, как она работает. Во-вторых, проект представлял собой редкий шанс для двух участников прискорбной и опасной холодной войны показать, что они могут действовать вместе, если хозяева обеих держав им это позволят. Кроме того, так мы могли узнать хоть что-то о том, как принято работать в Советском Союзе. Выяснить, как там тренируют космонавтов, как строят космические корабли и на что они похожи. Это не значило, что мы намеревались из-под тишка шпионить за русскими, чтобы обогнать их в космосе. Ведь мы уже победили в гонке и лидировали. Или так нам тогда казалось. Тем не менее, Советский Союз все еще оставался совершенно иной стороной, чуждой сверхдержавой. Чем больше мы могли узнать о нем, тем лучше». И у нас, и у них по-прежнему имелись бесчисленные межконтинентальные баллистические ракеты, нацеленные на противника. Боевые части и подразделения обеих сторон были готовы по команде схлестнуться в войне друг против друга. Может, и наступила разрядка в холодной войне. Но кто мог сказать, как долго она продлится? Как потом выяснилось, совсем недолго. Я понял, что работа над проектом «Союз Аполлон» позволит мне посетить Советский Союз. Это была интереснейшая перспектива. СССР так долго находился в изоляции, что мы крайне мало знали и о стране, и о ее гражданах. Мы видели лишь официальные снимки и кинокадры с помпезных парадов военной техники, которые это закрытое изнутри и помешанное на секретности общество разрешало увидеть. Мной двигало любопытство. До сих пор я общался с русскими космонавтами лишь дважды в Париже в 1967 и в 1969 годах. После этих встреч мне лишь захотелось узнать больше. В месяце после моего назначения участником проекта ЭПАС стороны провели несколько поездок-обменов с участием нашего служебного персонала и членов советской команды. Поездки в основном посвящались достижению компромиссов в построении правил, планировании экспедиции, и проектирование стыковочной системы, которая позволила бы соединить два космических корабля с помощью единообразного или андрогинного стыковочного агрегата «Кольца», чтобы американские и советские экипажи перемещались между кораблями. Менее чем через год, в середине июня 1972 года, мне представилась возможность посетить Москву. Я должен был возглавить команду 35 участников переговоров которым предстояло определить конфигурацию и план операций в экспедиции «Союз Аполлон». Моим основным контактом в Советском Союзе стал профессор Константин Бушуев, руководитель проекта с советской стороны. Хотя нам тогда не вполне четко объяснили, кто он такой, многие годы спустя мне удалось выяснить, что Бушуев был одним из ключевых технических руководителей в опытно-конструкторском бюро Сергея Королева. Очень уважаемым инженером и конструктором, тесно связанным с советской пилотируемой космонавтикой еще с начала 1960-х годов. Константин Давыдович Бушуев работал одним из основных заместителей Королева в первые годы работы ОКБ-1 в Подлипках. Алексей Леонов Программа первого визита американской делегации в Советский Союз после отбора всех участников ЭПАС Разрабатывалось очень тщательно. Группе более чем из двух десятков инженеров и ученых НАСА предстояло провести множество встреч с нашими конструкторами и специалистами, чтобы прийти к важным предварительным соглашениям перед подготовкой к полету, которому предстояло состояться в июле 1975 года. Мы с Кубасовым уже упорно учили английский язык. Думаю, психологические решения, чтобы члены экипажа освоили чужой язык, стало очень важным потому что мы должны были понять, как мыслят наши партнеры по полету. Кубасову и мне этим летом предстояло отправиться в космический центр имени Джонсона в Хьюстоне и в Калифорнию, чтобы увидеть завод, на котором строили корабли Аполлон. Я очень ждал поездки. Хотя я часто бывал за границей Советского Союза, мне еще ни разу не доводилось бывать в Соединенных Штатах. Все, что знал об этой стране, я подчерпнул из школьных учебников и голливудских фильмов. А еще я кое-что узнавал из западных СМИ, когда изучал новости о космической программе Америки. За прошедшие годы я несколько раз встречался с астронавтами США, и мне они нравились, хотя наши встречи всегда оставались нелегким делом. Возглавлял американскую делегацию в Москву американский астронавт, которого я раньше не встречал, Дэвид Скотт. Поскольку среди прибывших американцев он оказался единственным астронавтом, я ему уделял особое внимание. Я мало что знал о нем, не считая того, что читал в журнале «Лайф», когда о нем писали перед его двумя полетами по проекту «Аполлон». Я видел фотографии его жены и знал, что у Дэвида двое детей. Как командир советского экипажа в проекте «Союз Аполлон» я активно участвовал в подготовке визита каждой американской делегации в Советский Союз перед нашим полетом. Чтобы отметить первый приезд наших партнеров, мы решили свозить их в ближайшие свободные выходные в Калугу, город, где родился Константин Циолковский, отец-основатель русской и советской космонавтики. Тем утром я сидел в автобусе рядом с Дэвидом Скоттом. По первому впечатлению, он не был таким общительным, как астронавты, с которыми я уже встречался. Позже мы познакомились ближе, но в то утро я чувствовал себя с ним неуютно. Когда мы выехали на запад из Москвы, Я показал место, где в Великую Отечественную войну немецкие войска приблизились на расстояние прямой видимости, прежде чем их погнали назад. Я рассказывал, что нацисты планировали уничтожить наш величественный город, затопив его, и построить в центре цитадель с огромной статуей Адольфа Гитлера. Вскоре после поездки в Калугу мы пригласили Дэвида Скотта и других членов делегации в «Звездный городок» посмотреть на тренировочные центры и дома, где живут космонавты. Мы надеялись, что это поможет гостям расслабиться и наладить более тесные рабочие отношения. Как всегда, наши жены затеяли невероятные хлопоты, чтобы как следует накормить гостей. Мы ходили из квартиры в квартиру, знакомя Дэвида и его компаньона, со всеми участниками отряда космонавтов, и провозгласили много тостов за успех проекта «Союз Аполлон» и за будущие успехи советско-американского сотрудничества. Очевидно, Дэвид думал, что невежливо не принимать всех жестов нашего гостеприимства, но когда число выпитых стопок водки и виски стало значительным, его явно повело. Жена одного из космонавтов его подбодрила, сказав, что каждому иногда бывает нехорошо. Но стало понятно, что пора провожать гостей обратно в их гостиницу. Перед тем, как делегация покинула Советский Союз, я решил пригласить Дэвида в гости, в более личную обстановку, в мою художественную студию на улице Рылеева, в центре Москвы. В 1965 году я стал членом Союза художников, и каждому такому художнику предоставлялась студия. Многие москвичи по выходным направлялись из города на дачу, а я, когда у меня была такая возможность, стремился в город, чтобы заняться живописью. Третья встреча с Дэвидом, как я надеялся, дала бы нам возможность пообщаться поближе. Как обычно, я приготовил для гостя бутылку самой лучшей водки. И, как обычно, мы начали с тостов за хорошие отношения между нашими странами и за успех программы. А затем мы несколько часов разговаривали более серьезно. Разговор для меня поначалу шел не очень приятно. Мы много говорили о различиях между жизнью в Соединенных Штатах и Советском Союзе дэвид считал что американская система лучше а я же конечно что наша мы перешли на повышенный тон когда речь зашла о международной политике особенно об американском вмешательстве в дела вьетнама я не мог понять зачем штатам встревать в конфликт так далеко от собственной территории дэвид ответил что советы тоже посылают туда войска но я напомнил ему что мы начали делать это только после вторжения американских войск когда мы начали обсуждать космонавтику Причем Дэвида я заключил, что для него корабль «Аполлон» гораздо лучше «Союза». Я же указал на некоторые особенности «Аполлона», которые считал не очень удачными. Вечер приближался к ночи, и мы начали понимать, что между нами больше общего, чем различного. Мы оба действовали как профессионалы, старающиеся решить проблемы, которые многие даже не понимают. В первую, самую главную очередь, мы были пилотами. Тренировались мы почти одинаково и даже летали на похожих самолетах. Но, хотя я пробыл в рядах космонавтов дольше, Дэвид уже добился той цели, которой я так долго стремился. Он совершил посадку на Луну. Мы, не торопясь, начали обсуждать взаимные достоинства Союза и Аполлона. Главные их бортовые системы имели довольно-таки много общего. Мы согласились, что если бы объединить самое лучшее качество обоих типов космических кораблей то получившийся аппарат стал бы выдающимся. В конце концов, много лет спустя именно этого наши страны достигли при строительстве Международной космической станции. В конце вечера мы уже порядком расслабились. Несмотря на все суровые слова, которыми мы обменялись в ту ночь, мы впервые почувствовали ростки будущего братства, которому предстояло цвести. Перед расставанием я подарил дэвиду изумрудно зеленую керамическую пивную кружку написав на ее дне свое имя мы выпьем из этой кружки сказал я когда совместный полет будет позади знаешь я просто хочу чтобы он прошел так хорошо как только возможно сказал дэвид на пороге я не хотел задеть или обидеть тебя знаю ответил я мы разные «И система у нас тоже очень разная». «Спасибо за понимание», — сказал Дэвид. «Мы расстались очень тепло, обнявшись и похлопав друг друга по спине». Дэвид Скотт моё первое впечатление от Москвы — какой же город чистый. Очень тихий унылый, но чистый. В аэропорту нас встретили на старом автобусе, усеянном заклепками». Пока мы ехали к центру города, я поражался, как же мало народу на улицах. Машин я тоже особо не наблюдал. Автобус въехал на Красную площадь, и я окинул взглядом очертания кремлевской стены с похожими на ласточкины хвосты зубцами, с золотыми куполами и многочисленными башнями. На одной из башен, на самой верхушке флагштока, развивался советский флаг. Наш отель находился прямо напротив Кремля. Он представлял собой поистине громадное, монолитное сооружение, назывался «Россия» и стал для нас домом на три недели нашего пребывания в стране Советов. Было сложно не нервничать при виде сгорбленных бабушек-вахтерш, восседавших в центре коридора на каждом этаже. Они занимались тем, что регистрировали нас, когда мы уходили утром и когда возвращались вечером. Говорили, что в соседних с нашими комнатах были посты прослушки. Мы предполагали, что где-то у нас непременно установлены жучки. Повсюду стояла атмосфера секретности, подглядывания и подслушивания. Я старался не заострять на этом внимание. Мы были на дипломатическом задании. Но острое ощущение того, что мы попали в потаенный и живущий скрытой жизнью мир, нас не покидало». Каждое утро в будни за нами заезжал все тот же автобус с заклепками и увозил в холодное и стерильное деловое здание на окраине Москвы. Там проводилась целая серия встреч, посвященных синхронизации наших космических систем в рамках проекта. Все следовало обговорить и найти точку согласия во всем. От системы навигации, которую будем использовать, до электрических систем. Особо обсуждали новый стыковочный механизм, который создавался специально для предстоящего полета. В мои обязанности входила координация совещаний. В конце каждого дня я обсуждал с профессором Бушуевым, к чему мы пришли и что решили, и отсылал доклад о работе Глену Лани в Хьюстон. Иногда разговоры принимали тяжелый оборот. Наши системы очень отличались. Бушуев был человеком хорошим, но в то же время непростым. Все наши дискуссии помогали вести переводчики. При мне работал Алекс Статищев, чудесный пожилой, белый эмигрант, который стал для меня хорошим другом и советником по русской культуре. Я очень привязался к нему и прислушивался ко всем его советам. Несмотря на некоторую оттепель в отношениях между странами, тогда еще сохранялась заметная напряженность. Мы честно и полностью делились подробностями устройства своих систем, и, полагаю, наши советские визави делали то же самое. Но все равно обе стороны все еще находились в плену глубоко укоренившейся подозрительности. Однако по выходным нам удавалось немного расслабиться. Нас вывозили из Москвы на экскурсии. Первая наша поездка состоялась в Калугу, город к юго-западу от столицы, где когда-то жил Константин Циолковский, отец русского ракетостроения. Это была чудесная загородная прогулка, хотя началась она с неожиданных затруднений. В то раннее утро нас забрали из отеля и сказали, что позавтракаем мы по дороге. Не знаю, что я себе представлял, возможно, остановку в каком-нибудь ресторанчике, но примерно через час пути автобус вдруг съехал на обочину. Нас вывели наружу и провели на небольшую полянку в лесу. «Вот здесь мы и будем завтракать», — радостно объявил один из русских. Сказав это, он принялся расстилать на земле газету, на которой разложил сырую осетрину, а рядом поставил бутылку водки и бумажные стаканчики. Это угощение очень отличалось от привычного нам омлета с беконом, и желудок принимал его с трудом. Накануне мы довольно поздно легли спать, но пришлось взять себя в руки и пить водку из протекающих стаканчиков. Потом нас пригласили сыграть в футбол. Русская команда против американской. После импровизированного матча нас загнали обратно в автобус, и мы поехали дальше. Вокруг расстилались прекрасные пейзажи. Мы неслись мимо березовых перелесков и полей, в которых сельскохозяйственные работники вручную забрасывали сено на телеги. В тот день я сидел в автобусе рядом с Алексеем Леоновым. Думаю, поскольку в делегации лишь мы двое были космическими путешественниками, нас тянуло друг к другу. Разумеется, я знал, кто он такой. Я уже встречался с бывшим командиром Леонова Павлом Беляевым на парижском авиашоу в 1967 году и знал, что именно Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Но кроме этого я мало что знал. Русские не публиковали подробных биографий космонавтов для мировой прессы. Мне очень понравилось остроумие и веселье Алексея. Я решил, что он отличный парень, очень дружелюбный и приятный. Он неплохо говорил по-английски и начал рассказывать мне о тех местах, по которым мы ехали. Чуть погодя, он вдруг спросил меня, не против ли я политического анекдота. «Нет», — ответил я, слегка удивившись. «С удовольствием послушаю. Смотрите, сейчас мы не так далеко от Бородина, где Россия положила конец наступлению Наполеона в середине зимы 1812 года. Начал он». «И точно так же примерно в этих краях русские отбросили Гитлера, и тоже зимой, но в 1942 году», — продолжил Леонов. «А вы знаете, что зимы в Москве бывают очень суровыми?» «Да», — сказал я, — «могу себе представить. И вам известно, что на Ближнем Востоке мы консультируем по военным вопросам египтян», — добавил Алексей. «Я в курсе, согласился я». После шестидневной войны 1967 года между Израилем и Египтом часто случались вооруженные столкновения. Соединенные Штаты поддерживали первую сторону, а СССР — вторую. «Знаете, что мы посоветовали египтянам на случай, если Израиль снова нападет?» — спросил Алексей, широко улыбаясь и едва сдерживая ухмылку. «Я ждал». «Отступить к Каиру и дождаться зимы!» Это было действительно смешно. Мы оба расхохотались. В следующий раз я встретился с Алексеем после того, как получил довольно загадочное приглашение посетить звездный городок. Неожиданное и впечатляющее предложение. Все, что знал о звездном городке, я прочитал в статье журнала «Тайм», которая лишь упоминала о существовании этого таинственного военного поселения для космонавтов. «Кто мог знать, где оно находится?» Все окутывал густой туман тайны. Мне сообщили, что наш визит запланирован на вторую половину следующего дня, и я могу взять с собой еще двоих. Я предложил присоединиться ко мне ведущему инженеру НАСА и главному инженеру из компании «Роквелл», основного подрядчика в работах над кораблем «Аполлон». завтра нас забрали из России и увезли недалеко от Москвы по загородной дороге. Примерно через час пути наш автомобиль резко свернул с главной трассы и поехал по узкой дорожке куда-то в лес. Нам встретился пост военизированной охраны, где офицер за барьером дал нам сигнал проезжать, и машина побежала по улицам просторного комплекса, состоящего из невысоких зданий и обширных зеленых полян. Стояло лето, но уже темнело. Дневной свет угасал, и я не мог как следует все рассмотреть. Возможно, русские не хотели, чтобы я увидел что-то лишнее. Сначала нас отвели в музей, где провели экскурсию с гидом, показали реликвии, вещи Юрия Гагарина, экспонаты, относящиеся к состоявшимся полетам. Потом Владимир Шаталов и Георгий Береговой четыре часа показывали нам тренировочное оборудование. Нам продемонстрировали циклопическую центрифугу, тренажеры-симуляторы кораблей «Союз» и симулятор стыковки, на котором я недолго потренировался вместе с Леоновым. Затем Алексей показал мне детальный макет орбитальной космической станции «Салют». Это была одна из самых лучших экскурсий в моей жизни, хотя и не увидел ничего такого уж неожиданного. Потом настал час коктейльной вечеринки. Мы вернулись в музей, где на столах уже стояла водка и закуска. Присутствовали восемь прославленных космонавтов. Меня впечатлил такой прием. Мне подарили прекрасное ружье-дробовик с моим именем, выгравированным по-русски. Это был очень щедрый и трогательный жест. Мы выпили несколько тостов за успех общей космической программы. Я подумал, что на этом все, пора возвращаться в отель. Но тут нас вдруг позвали в жилой комплекс для космонавтов и их семей. В одной из квартир нас ждало еще больше водки и закуски. Сами квартиры оказались неплохо оснащены техникой, обставлены мебелью и довольно просторны. Меня познакомили с женами некоторых космонавтов, очень любезными дамами. В одном из коридоров мы встретили Валентину Терешкову. Весь вечер продолжались тосты и выпивка. Мне уже становилось непросто ходить по прямой. Потом пришло время ужина, и нас отвели в другую квартиру. Вечер просто переполняло русское гостеприимство. Когда он уже в неведомый нам час закончился, нас, сонных и уставших, отвезли обратно в отель. Ближе к концу командировки я встретился с Алексеем в третий раз. Он пригласил меня посетить еще одну принадлежавшую ему квартиру в центре Москвы. Я увидел уютное жилище в старом доме. Оно было довольно небольшим, и одну его половину занимала художественная студия но основную жилую территорию украшали изысканный паркет и стенные панели из старого дерева. В тот вечер были лишь я, Алексей и его переводчик. Я чувствовал, что мы узнали друг друга уже лучше. Сначала он показал мне некоторые свои картины, я ничего не знал о такой стороне его жизни, а он явно гордился своим творчеством. Потом мы начали обсуждать наши программы освоения космоса, Тогда-то Алексей признался, что его назначали командиром первой экспедиции по облёту Луны, и именно он мог стать первым русским, высадившимся на Луне. Удивительно оказалось узнать, что Советы так далеко прошли в подготовке к высадке на Луне, и что именно Алексей служил их ключевой фигурой. Он рассказал о том, что их с Кубасовым в последний момент заменили на других космонавтов перед полётом на станцию «Салёт-1». «Меня захватил рассказ Леонова». «Мы так мало знали о том, чем занимались русские». Наступала но ночь, и Алексей немного рассказал о том, как крепко они дружили с Юрием Гагариным. Говорил он о Сергее Королеве. Подлинную историю этого необычайного человека и его вклада в советскую космонавтику я узнал тоже от Алексея, но впоследствии, за одним нашим совместным обедом, через много лет. Но даже услышать его имя, как по мне, значило многое. До той минуты я вообще не знал о существовании легендарного главного конструктора. Тогда мы считали, что русские никогда никому ничего не рассказывают. И меня потрясло, насколько открытым и откровенным оказался Алексей, беседовавший со мной весь вечер. Когда пришло время покидать Советский Союз, некоторые ребята из нашей делегации по-настоящему боялись, что их не выпустят из страны. Я о таком не думал. Но они действительно опасались, что у нас в последний момент заберут паспорта и смогли расслабиться лишь на борту самолета, взявшего курс к дому. СССР оставался все еще довольно зловещим местом. Итоги трехнедельной командировки не могли не радовать. Во многих сложных вопросах было очень непросто прийти к согласию. Над нами не стоял ни судья, ни рефери. Все, что мы могли делать, это искать компромиссы и уступки. Но нам удалось выстроить крепкий фундамент и даже подружиться с людьми на той стороне. Вскоре после нашего визита мы ждали прибытия ответной советской делегации в Соединенные Штаты. Должны были приехать и несколько космонавтов, в том числе и Алексей Леонов. Алексей Леонов. Вскоре после визита Дэвида Скотта в Москву я в июле 1973 года впервые поехал в США. Так начался первый визит советской делегации в штаб-квартиру НАСА в Хьюстоне после назначения экипажа по проекту «Союз Аполлон». Когда наш самолет приземлился в Америке, меня тут же поразили царящие там шумы и суета. Постоянный вой сирен экстренных служб, гудки машин и плотный поток движения оказались для меня неожиданностью. По дороге из Москвы в Хьюстон мы ненадолго задержались в Нью-Йорке. Помню, как стоял у подножья Empire State Building и думал о том, как можно было построить такое высокое здание. Хотя я видел небоскребы в фильмах, в действительности они оказались просто огромны. Все вокруг потрясало. По дорогам ездило невероятно много роскошных машин. У меня была «Волга», но она не шла ни в какое сравнение с большими и разнообразными американскими автомобилями, которые мчали туда-сюда по улицам. Повсюду мы видели шумные потоки, огромные рекламные плакаты, многолюдные магазины и небоскребы. В Советском Союзе было не так просто достать еду, не говоря уже о красивой рубашке, но в Америке можно было купить что угодно и в любое время. Еще меня поразило, насколько все вокруг чисто и аккуратное. Повсюду встречались прекрасные, хитроумно устроенные музеи, художественные галереи. Казалось, что цивилизация здесь развивалась куда дольше, чем последние три с половиной века. Когда мы прилетели в Хьюстон, нам устроили экскурсию по различным объектам НАСА. Хозяева показали тренажеры-симуляторы Аполлонов и даже пригласили испытать несколько тренажеров, которые применяют американские астронавты. Меня поразило, как малые инструкторы по тренировке вмешиваются в саму тренировку астронавтов. В Советском Союзе к нам относились как к привилегированной группе особо подготовленных пилотов. Мы подчинялись плотному графику тренировок, за нашей диетой тщательно следили. Но астронавты в США, кажется, могли делать вообще все, что захотят. Никто не следил за тем, что они едят или в какой физической форме находятся. Я не мог понять, как в такой богатой стране физическому состоянию самой отборной элиты уделяется так мало внимания. По всей видимости, некоторые астронавты упражнялись регулярно, и среди них Дэвид Скотт. Он находился в прекрасной форме, и это выяснилось, когда мы совершили совместный заплыв в плавательном бассейне НАСА. Во время этого путешествия я впервые побывал у Дэвида в гостях. Его дом оказался изящным, со вкусом обставленным. Тогда мне и пришло в голову, что мы, должно быть, дали маху, решив жить в звездном городке в многоквартирных домах но мы были гражданами государства с особой системой. Бродя по дому Дэвида и рассматривая книжные полки, я испытал настоящее потрясение, обнаружив среди них Майнкамф Гитлера. В Советском Союзе эта книга была строго-настрого запрещена. Я чувствовал себя чудовищно неуютно, взяв ее с полки и пролистав. Моя родина настолько пострадала от демонического гитлеровского режима, что заодно лишь чтение подобной книги был риск угодить в тюрьму как пособник фашистов. Позже я осознал, что образованный и умный человек должен иметь возможность прочитать любую книгу, но тогда мне это было еще не в домек. Первая поездка в США стала настоящим полевым испытанием для моего владения английским. «У меня не все получалось как надо». Наши хозяева терпеливо сносили первые промахи в попытках общения, точно так же, как и мы во время их поездки в Советский Союз. Но часто наши ошибки вызывали всеобщее веселье, и это помогало растапливать разделяющие нас барьеры. Как-то раз в Хьюстоне я встал, чтобы произнести тост за будущее сотрудничество. Я собирался сказать английское слово «соксэсфул», что означает «успешный». Но у меня получилось кое-что другое. Я поднял бокал, откашлялся и провозгласил тост за «секс-фулл». Полная секса, перспективы. Все расхохотались и радостно выпили именно за это. После Хьюстона нас отвезли на самолете в город Дауни в штате Калифорния, чтобы посетить завод фирмы «Роквелл», где производились космические корабли «Аполлон». После официальной части путешествия нас порадовали поездкой в Диснейленд. Место выглядело настоящей фантастикой. Я вел себя как ребенок. Старался все увидеть и потрогать. Куда бы мы ни шли, кажется, все везде уже знали, что мы советские космонавты. Нас то дело приветствовали внезапными аплодисментами, а многие подходили, чтобы взять автографы. Меня удивило, насколько же рядовые американцы скорее готовы к сближению и дружбе, чем их такие осторожные политики. Я понял это еще в начале нашего путешествия, когда нас привезли из хьюстонского аэропорта в отель, и случилось нечто забавное. Опускался поздний вечер, стояла жаркая и влажная погода, некоторые из встречавших нас американских астронавтов захотели выпить и собирались купить для нас всех пиво. Они остановили машину у небольшого придорожного ресторанчика, где продавалось пиво в бутылках. Парню-продавцу они не сказали, кто они такие». Продавец извинился, мол, время торговли спиртным уже закончилось, поэтому он не может продать нам пиво. Наши коллеги-американцы сразу же приняли его отказ, правило есть правила. Но лично я считал, что нет других правил, кроме правил гостеприимства. «Дайте я попробую», — сказал я, беря бутылку водки столичной, которую мы привезли с собой из дома. Я зашел внутрь и объяснил молодому человеку, что мы с друзьями очень хотим выпить и действительно желали бы купить пиво. Когда он спросил меня, кто я такой, я объявил на чистом английском. «Я сибирский ковбой». «Правда?» — удивился продавец. «А чем докажешь?» Я повыше поднял бутылку столичной и сказал, что если он продаст нам пиво, я подарю ему эту водку. Эта водка очень высокого качества, которую трудно было достать за пределами Советского Союза. «Знаете, когда ваши астронавты приезжают к нам в Россию, мы очень хорошо их принимаем. В наших магазинах двери для них всегда открыты», — заявил я продавцу. «Так почему же у вас не так? В этой стране не заботятся о своих героях?» Когда продавец понял, кто мы такие, он выставил два ящика пива на прилавок, и я расплатился. А потом он достал третий ящик и сказал, «Окей, ковбой». «Это мой подарок!» и добавил «Удачи вам!» Дэвид Скотт Однажды вечером во время визита русской делегации в Хьюстон я пригласил ее участников на барбекю к себе домой. Космонавты пришли с замечательными подарками для моей жены и детей. Они особенно мило общались с малышней и развлекали их русскими народными песнями. Один из космонавтов привез с собой традиционный русский музыкальный инструмент в подарок и играл на нем для нас. В тот вечер мы по-настоящему купались в тепле и дружелюбии, хотя я был по горло занят во дворе, готовит для всех на барбекю говяжий бок. Поэтому почти не находил времени, чтобы поговорить с гостями. Мы с Лартен хотели, чтобы они чувствовали себя свободно и разрешили гостям гулять по всему дому и двору. Помнится, они очень увлеклись змеей, домашним питомцем моего сына Дуга. Когда космонавты уехали, к нам стали забегать соседи, чтобы узнать, как все прошло. Было довольно необычно принимать у себя толпу гостей из Советского Союза. После всей борьбы и противоречий холодной войны взять и вот так запросто пригласить людей с той стороны к себе на ужин. Но в тот вечер встреча действительно прошла приятно. Мы все чувствовали себя хорошо в компании друг друга. Один из космонавтов, Владимир Шаталов, приехал с дочерью того же возраста, что и Трейси, И наши девочки после этой встречи еще некоторое время переписывались. Через несколько дней я вместе с этой делегацией поехал в Лос-Анджелес на завод фирмы «Роквелл». После деловых встреч мы побывали и в Диснейленде. Кажется, советским представителям там по-настоящему понравилось. Думаю, их впечатлили не только развлечения, но и сложность этого объекта как инженерного сооружения». Но вскоре после их визита я уже начал мысленно переключаться на дела, не связанные с проектом «Союз Аполлон». Летом 1973 года мне предложили должность замдиректора летно-исследовательского центра НАСА, вновь на авиабазе ВВС «Эдвардс». Это была работа мечты, потому что я мог контролировать экспериментальные летные испытания на самых передовых новых самолетах, например, SR-71. «Блэкбёрд» или «Чёрный дрозд». В те годы лётно-исследовательский центр тестировал и самолёты с ракетным двигателем, в том числе «Х-24», предшественника space шаттла который уже тогда создавался. Такое предложение было для меня лакомым кусочком. Приняв его, я отправился обратно в высокую пустыню в угодье Чака-Егера. Авиабаза «Эдвардс» всегда оставалась местом, которое я по-настоящему любил. Я мог продолжать и полеты. Вначале на знакомом мне Т-38, а затем и на F-104 Starfighter. Кроме того, новое назначение сулило мне и дальнейший карьерный рост в НАСА. Когда в декабре 1972 года Аполлон-17 устремился в небо с мыса Кеннеди, для нашей космической программы наступила эпоха начала-конца. Проект Аполлон закончился, и НАСА концентрировалось на новых программах которые поначалу обладали малым потенциалом в области пилотируемых космических полетов. Космическая станция Skylab уже была на орбите, и за 1973 год ее должны были посетить с длительными экспедициями три отдельных экипажа. Но кроме них и полета по программе «Союз Аполлон», запланированного на 1975 год, не ожидалось больше вообще никаких полетов человека в космос вплоть до той минуты, когда Space Shuttle отправится на орбиту в начале 1980-х годов. Поэтому в декабре 1973 года мы переехали в Калифорнию. На этот раз мы поселились в небольшом поселке под названием Ланкастер, примерно в 65 километрах от летно-исследовательского центра. Через два года меня назначили его директором. Позже его переименовали в летно-исследовательский центр имени Драйдена в честь Хью Драйдена, одного из отцов-основателей НАСА. За время моей работы в центре имени Драйдена, пожалуй, замечательнее всего стало то, что я получил уникальную возможность вновь бывать рядом с Чаком Егером. Он всегда относился к авиабазе «Эдвардс», где впервые в мире преодолел звуковой барьер на ракетоплане белл x 1 как к своему дому даже после того, как его официальная воинская служба здесь закончилась. Когда Чак появлялся у нас, он иногда задерживался, чтобы поговорить со мной и семерыми превосходными летчиками-испытателями экспериментальных программ, которые работали на курируемых мной проектах. Нам выделили три дополнительных F-104, когда-то служивших в ВВС Германии, на которых мы летали на преследование двух наших «блэкбёрдов», чтобы наблюдать, как новые разведчики преодолевают отметки скорости в 2 и 3 маха. Однажды утром мы с Чаком сидели за чашкой кофе, и он начал рассуждать о том, как бы ему ухитриться получить разрешение на полет на F-104. «Знаете, Чак?» — сказал я, откидываясь в кресле. Со всеми этими новыми программами нам, разумеется, не помешали бы советы эксперта о том, как лучше всего обезопасить себя в полетах, исследуя границы возможного. Я сделал небольшую паузу, затем нагнулся вперед, изучая выражение постаревшего, обветренного лица этого человека, которого безмерно уважал и продолжил. Думаю... «Не предложить ли вам рассмотреть возможность официально нас консультировать, в том числе или летая на преследование, на 104-х?» Мы оба заулыбались. «Поскольку наш бюджет ограничен, я вынужден объяснить», добавил я, пытаясь говорить в скорбно-деловом тоне, «неудачно, что мы сможем позволить себе платить вам лишь доллар в год». «Зато вы могли бы приезжать и летать, когда заблагорассудится». Чак согласился. После этого каждые два месяца он приезжал, чтобы полетать на F-104, но, увы, мне так и не довелось полетать с ним снова. «Дело в том, что на должности директора центра имени Драйдена у меня почти не оставалось времени на полеты». И хотя моя летная подготовка не пострадала, я просто не успевал следить за требованиями всех новейших правил и распоряжений, пересмотренных аварийных процедур и проходить постоянные проверки, чтобы подтвердить свой летный статус. Я это осознал в одно солнечное воскресенье, когда посадил самолет на полосу после полета во Фресно, чтобы поучаствовать в игре в гольф с различными знаменитостями. «Боже, как же хорошо летать!» Но я не летал до этого дня уже три недели, сказал я сам себе. А если подумать, то и до этих трех недель был трехнедельный перерыв. Приземлился я в тот день отлично, прямо на точку, но уже знал, что пришла пора бросать это дело. Я выбрался из кабины, побрел прочь от взлетно-посадочной полосы, а потом повесил на вешалку свое летное снаряжение, комбинезон, шлем, перчатки и парашют. Все было кончено. Мне было грустно. Но все рано или поздно должны заканчивать. И я принял очень личное решение на основе субъективной оценки. Каждый пилот воспринимает это по-своему. Некоторых, конечно, заставляют уйти плохое здоровье. Бывает, что пилот перестает справляться со стандартами летной подготовки, заваливает обязательные письменные экзамены и тесты. Но я для себя решил, что должен выкладываться в полете на 100%, посвящать любимому делу все свое время и все усилия. Так я чувствовал. 99% меня не устраивали. Я и так достиг очень многого. За 23 года я налетал 5600 часов на летательных аппаратах 25 типов, начиная от вертолетов и заканчивая космическими ракетными кораблями, от «Сейбров» и «Старфайтеров» до лунного посадочного модуля. Не думаю, что я многое упустил. Мне очень повезло, что у меня были все эти возможности, и рваться было больше особо не к чему. Разве что, может быть, к возможности полета на истребители «Спад» времен Первой мировой войны. Мне исполнилось 44. Пришло время двигаться вперед, к новым достижениям. Из военно-воздушных сил я ушел как раз перед тем, как занять пост директора центра имени Драйдена. Летно-исследовательский центр был гражданским учреждением, и его не мог возглавить военный, поэтому мне пришлось положить заявление на стол. Я думал, что, возможно, еще вернусь в вооруженные силы, но особо в это не верил. Хотя во время моей работы астронавтом я получал зарплату как служащий ВВС, я уже очень давно не служил по-настоящему. Когда я подал документы на отставку, меня спросили, не хочу ли, чтобы в честь окончания моей воинской службы провели бы парад. «Спасибо, нет», — ответил я. «Мне не нужен парад. Пришло время перемен. Время двигаться дальше».